Ворота были заперты, а на его окна никто не отозвался. Урагана пришлось оставить у входа. Убедившись, что жеребец крепко привязан к решетке ворот, курьер перелез через забор и направился к дому. Сад выглядел ужасно. Когда-то роскошный и ухоженный, теперь он казался заброшенным. Полосевшие, несмотря на лето, деревья. Дорожки покрылись листьями. Растрепанные кусты срослись в причудливые лабиринты. Лужайки заросли сорной травой и были изрыты кротовьими норами. Складывалось впечатление, что здесь давно никто не живет. Сигмону стало жутковато, и он поспешил пройти к дому. Строение было довольно большим Два этажа, высокая остроконечная крыша, и просторное крыльцо говорили о том, что на его возведение потрачено много сил. Вот только выглядел дом не лучше сада. Серые камни стен заросли низу мхом и потемнели от воды. Окна узкие и высокие были забраны разноцветной мозаикой, но она давно выгорела на солнце и покрылась грязью. По стенам вился дикий зеленый плющ, каменные ступеньки крыльца начали крошиться, а дорожка, ведущая окна, заросла травой. Сигмон подумал, что так выглядят дома, где никто не живет. От этой мысли ему стало легче. Встречаться с колдуном не хотелось. Нет, он не боялся. Но все же... Чем меньше с ними встречаешься, тем лучше. Одно дело – городской маг из гильдии магов, живущий в городе среди людей. В Венте их видел предостаточно и давно к ним привык. Это обычные горожане. И пиво выпьют, и ругнутся. А те, кто помоложе, и служанку ущипнут. Но совсем другое дело – волшебник, удалившийся на покой, отшельник, не желающий никого видеть. У таких магов бывает не все в порядке с головой. Про них рассказывают множество историй. И большинство кончаются очень неприятно для случайного путника, нарушившего покой отшельника. Сигмунд захотелось развернуться и убраться подальше от этого заброшенного дома, сказать старость, что тут давно никто не живет, отправиться в посам и навсегда забыть об этой истории. Он даже остановился, изглянул на солнце, прикидывая, успеет вернуться к обеду или нет. В этот момент деревянные створки двери распахнулись, и на крыльцо из темного проема шагнул человек. Сигмон поддался назад, положил руку на рукоять сабли и замер. На крыльце стоял маг. В этом сомнений не было. Никем иным хозяин дома и не мог быть. Правда, он больше был похож на булочника. Невысокий, плотный, с навечающимся брюшком. Но его глаза, темные, почти черные, смотрели так, словно готовились пронзить собеседника. Так, как смотрят, глаза мага. А в остальном это был обычный старик. Капна седых волос рассыпана по плечам. Раскрепанная борода свисает до пояса. Одет маг был серый балахон, покрытый сальными пятнами. Неопрятный, неухоженный старик. Сигмону он сразу не понравился. С первого взгляда. Длинный крючковатый нос хозяина дома указывал точно на курьера, словно маг прицеливался. Сигмон почувствовал себя неуютно и замялся, не зная, что сказать. Пауза затянулась до неприличия. И тогда хозяин первым нарушил молчание. — Здравствуй, гость, — сказал он. — Что привело тебя ко мне? — Здравствуй, маг. Я здесь проездом, но у меня есть к тебе разговор. — Разговор? — маг скинул густые брови. — Ну что ж, в таком случае проходи. Не часто ко мне заходят в гости с разговором. Отступив в сторону, маг поманил гостя рукой. Сигнул. на секунду замешкавший, поднялся по крошечнице каменным ступеням. — Заходи пригласил хозяин, указывая на темный проем, позавтракаем. За столом разговаривается лучше всего. Отмака разило потом, луком и грязным бельем. Похоже, он не следил за собой, а позаботиться о нем было некому. Курьер нерешительно глянул на темный проем. Оттуда несло холодом и плесенью, как и скрепа. И подумал, что в другое время он бы и близко не подошел к этому дому. Видя замешательство гостя, пожал плечами и пошел в темноту. Переступив порог, он щелкнул пальцем, и Сигмунд чуть не вскликнул. В темноте разом зажглись десяток свечей, осветив длинный коридор с множеством дверей. «Если хочешь поговорить со мной, тихо произнес маг, иди следом». И он пошел вперед, даже не обернувшись, чтобы посмотреть, идет за ним гость или нет. Сигмунд сжал зубы и переступил порог, клянясь, что больше никогда не попадется в ловушку. Голубый глаз. Никогда и никому он не будет ничего обещать ночью в постели. Никогда. Коридор оказался длинным и узким, как на размене. Сигмон аккуратно ступал по скрипящим доскам, стараясь не упустить из виду сгорбленную спину мага. Ему бы не хотелось остаться одному в этом коридоре ни за что. За то время, пока не шли, курьер успел покрыться холодным потом, ему чудилось, что спину кто-то смотрит а стены коридора медленно сдвигаются, норовя раздавить незваного гостя. Поэтому, когда впереди показалась большая дубовая дверь, Сегмон облегченно вздохнул. Мак привел его в большую комнату с высоким потолком. В центре расположился длинный дощатый стол. На нем стояли большие бронзовые подсвечники, пара пустых глиняных тарелок. И поэтому курьер решил, что это столовая. Она была под стать дома. В углу зияла черная пасть потухшего камин, узкие окна, занавешенные тяжелыми лиловыми шторами, старыми, пройденными морями в десятках мест. Осмотревшись, курьер заметил, что на полуку и где лежит мусор, углы затянуты паутиной, а деревянные шкафчики, расставленные вдоль стен, тронуты плесенью. Он подумал, что дом очень похож на своего хозяина, такой же грязный и запущенный. Похоже, мама все равно, как выглядит и где живет. Наверняка проводит все свое время в библиотеке, роясь в пыльных фолиантах и составляя новые заклинания. «Садись», — сказал маг, указывая на стул с высокой спинкой, стоявший во главе стола. «Будь моим гостем». Сигмон послушно уселся на стул. Тот жалобно скрипнул, и курьер замен, опасаясь, что древняя деревяшка рассыпется в прах. Мак достал из шкафчика бутылку вина, два старых серебряных кубка, глиняную тарелку с хлебом и чуть подсохшей ветчиной. Все это он поставил на стол перед Сигмоном. А сам сел рядом. «Здравствуй, гость!» Бросил хозяин, откупоривая бутылку. «Меня зовут Фаамар. Я маг из Вибера, удалившийся на покой. Кто ты такой и какое дело привело тебя ко мне? Меня зовут Сигмон латой Я курьер второго Венского пехотного полка. Следую в посам с поручением». Представишь, как того требовали правила вежливости, Сигмон замолчал. Не хотелось ему вот так сразу в лоб в самом начале разговора бросать обвинения в колдовстве. «Служба, значит», – проговорил Мак, аккуратно разливая вино по кубкам. «Ну что ж, выпьем за второй пехотный полк». Вино оказалось хорошим, сладким, выдержанным гернийским. Катая терпкую сладость на языке, Сигмон удивлялся. Он и подумать не мог, что в этом захолустье встречается питье достойное графского стола. Мак с видимым удовольствием выпил смакуя каждый глоток, а потом наполнил кубки по новой. «Итак», — сказал он, «какой разговор у тебя ко мне, Сигмон Латовин?» Сигмон сжал кубок так, что тот едва не треснул. и решил, будь что будет, чем раньше начнется неприятный разговор, тем скорее он закончится. Речь о деревне, о холмовицах. «Вот как?» — нахмурился самок «Да, крестьяне жалуются, что в последнее время вокруг деревни пошаливает нечисть и, конечно, обвиняют в этом меня, дескать, балуюсь колдовством. А это не так? — резко спросил Сигмон. Мак поставил кубок на стол, поднял взгляд на курьера, и его борода воинственно стопорчилась. Он пожевал губами, причмокнул, но ничего не сказал. Сигмону почудуло, что Мак собирался ответить грубостью, но все же сдержался. «Деревенским мужланам часто мерещится всякая дух», произнес, наконец, Фамар. «Я этим не занимаюсь» не мой стиль. А как же трупы? Староста говорил, что нечисть убивает крестьян, а это уже не шутки. Трупы видели? Перебил маг. Померли двое мужиков. Занедужила корова, скисла молоко, девку обрюхатели. И виновата, разумеется, в этом нечисть, а не пьянство, ли и деревенские лоботрясы. А Они обычные крестьяне. Ступился за холмовецкий Сигмон. Не пьяницы и не бездельники. Трудолюбивые и работящие. Самые обычные мужики. — Вот именно, — холодно заметил Фаамар, обычные деревенские темные мужики. И мне странно, что вы, господин курьер, принимаете их домыслы за чистую монету. К тому же, как мне кажется, не ваше это дело, нечисть по деревням искать, так? — Так, — бросил Сигмун сквозь зубы, уязвленный справедливым замечанием. Но по прибытии в Вен я доложу о том, что здесь творится, в городскую коллегию магов. Фаамар удивленно вскинул брови и расхохотался. Курьер ожидал, что он разозлится и даже готовился, в случае нужды, обнажить клинок. «Но смех?» «Милости прошу», — бросил мак, отсмеявший. «Докладывайте, господин Латонин. Прекрасная выйдет шутка. Уверен, вы доставите моим коллегам пару веселых минут». «И все же», — сказал Сигмон, чувствуя, как у него начинают гореть уши, «раз вы не причастны к этим событиям, почему бы вам не разобраться, что происходит в деревне? Вы Вам это будет легко, не так ли? Я ушел на покой. Тихо ответил Фаомар. Мне нет дела до деревни, венты из всего королевства в целом. Мне нужен только покой. И даже тут, в этой глуши, я не могу найти его. Ничего странного, заметил курьер. Здесь не такая уж и глушь. Фаомар косо на гостя, но ничего не сказал. Взял кубок и отхлебнул вина. Сигмон последовал его примеру. Надеясь, что удовольствие от Герниська Смягчит горечь разговора. Скрип половиц застал курьера врасплох. От неожиданности он дернулся, Пролил вино и откинулся, Нашаривая рукоять сабли. И замер. В дверях стояла женщина, Уже не молодая, Но еще сохранившая зрелую женскую красоту. Бледность ее лица, которая ничуть не портили высокие скулы, Подчеркивали пышные черные волосы, Аккуратно завитые по моде Десятилетней давности. Ее большие темные глаза, были чуть прикрыты, словно дама из вежливости не решалась смотреть прямо на гостя. Длинная платье явно сшитая хорошим портным, хоть и вышла из моды, но смотрелась замечательно, подчеркивала все достоинства ее фигуры. «Фемель», – тихо сказал Мак, взглянул на Сигмона. «Моя жена». Сигмон неловко поднялся, едва не опрокинув стул и поклонился. Он никак не ожидал встретить тут женщину и был поражен. Он думал что ни дом, ни его хозяин давно не ощущали женской заботы. Но ему пришлось удивиться еще больше, когда из-за спины Филипп показалась черноволосая девушка лет 18. На щеках играл румянец, черные волосы не спадали шелковистым водопадом на плечи, высокую грудь. Девушка смотрелась намного лучше, выглядела живее, да и платье у нее было значительно откровеннее. «Это Лаури, моя дочь», сказал Мак. И сигнут а от изумления, снова поклонился. Лаури очень напоминала мать, казалось ей молодой копией. Те же черты лица, та же линия плеч. Вот только темно-карие почти черные глаза, похоже, достались ей от отца. Девушка обожгла Сигмона таким взглядом, что ему стало не по себе. В глазах книжки он сразу прочитал интерес, приязнь, а чуть позже – желание. А в этом взгляде не было ничего кроме холодного интереса. Лаури рассматривала гостя так, словно он забавное животное. И Сигмону это не понравилось. Он бы предпочел, чтобы дочь мага смотрела на него так же, как дочь старосты. Лаури, Фемель, — сказал маг, — у меня гость, поднимитесь наверх». Мать и дочь послушно развернулись и вышли из комнаты, не сказав ни слова. Сигмон перевел дух, сел на стул, нашарил кубок с вином и сделал большой глоток. Ему вдруг захотелось обратно в деревню, к тем самым темным мужикам, на солнышко. «Ну что ж, господин курьер», – промолвил маг, поднимая свою кружку. «Думаю, вы сказали все, что хотели и готов продолжить свой путь». «Да, безусловно», – отозвался Сигмон и одним глотком допил вино. Намек мага он понял сразу и даже обрадовался ему. Сигмону не терпелось побыстрее покинуть это странное место. Он был по горло сыт и магом, и его домом. Поэтому, поставив кубок, он сразу встал, отвесил хозяину поклон и вышел в коридор. Здесь он на секунду замешкался. В воздухе разлился странный аромат, напоминавший запах увядшей сирени. Именно увядшей. Сигмон сразу подумал, что это духи Лаури. Такой запах подошел бы дочери, но не матери. Слишком игривый и фривольный, чтобы его носила замужняя женщина. Но его нельзя было назвать приятным. Необычным, интригующим, да. Приятный? Нет. Из дома мага он вышел нарочито медленно, показывая, что ничего не боится, и в развалочку подошел к диким яблоням. Пройдя мимо деревьев и добравшись до разросшейся кустов, Сигмон воровато оглянулся и пустился бегом к воротам. Бормоча проклятий, он с разбега перемахнул через забор и прижался к урагану. Оглянувшись, курьер окинул взглядом неухоженный сад, темный провал двери и дал себе слово, что вернувшись в горы, обязательно обязательно в городскую коллегию магов чтобы там ни говорил фоамар непременно зайдет урагана даже не пришлось приспорить конь с места рванул в голову стремясь как и хозяин как можно быстрее убраться прочь от странного дома